Кристина Родионова. Плохие новости. Глава первая. Двадцать семь, двадцать восемь, считал слух Себастьян, предвкушая скорую победу. Двадцать девять, тридцать! Ну что же, надеюсь, вы все спрятались лучше, чем в прошлый раз. Прятки были излюблены игрой всех динозавров провинции Ум. Себастьян... Юный птеродактель просто обожал эту игру, ведь когда он скрывался в чаще леса, его было практически невозможно найти, благодаря его способностям к маскировке среди тропических деревьев. Однако, если ему выдавалась роль искателя, он взымал в воздух и с высоты своим зорким глазом подмечал любое движение на земле. Себастьян был одним из немногих птеродактилей, обитающих на маленькой и теплой планете Дамлум. Он не особенно любил летать, так что в основном передвигался пешком. Собранный и серьезный, он, тем не менее, никогда не отказывался от веселых игр и приключений, в которые его постоянно втягивал лучший друг – велоцираптор Акс. Акс, в отличие от Себастьяна, был жутко нетерпелив и постоянно попадал в какие-то неприятности, из которых тот его периодически спасал. Им было действительно весело вдвоем, но в то же время они всегда старались помогать друг другу и любые проблемы решали сообща. Друзей связывали не только игры и забавы, но и горечь от потери родных. И Акс, и Себастьян росли без родителей, как и многие дети в их провинции. «Нашел!» – воскликнул он радостно и резко приземлился в заросли лиан. Там, среди папоротников, разбросанных под гигантскими деревьями, как раз и скрывался велоцираптор. Хотя правильнее было бы сказать, что Акс с громким шелестом перебегал с одного укромного местечка в другое, совершенно забыв о правилах игры. Конечно, он сразу же привлек внимание своего зоркого друга. «Ну вот!» снова ты меня отыскал так быстро и как у тебя это получается только с завистью протянул акс все просто ты такой нетерпеливый что даже на минутку не можешь замереть и не шевелиться посмеялся себастьян идем я кое что увидел на озере пока тебя искал и друзья в припрыжку побежали к озеру к красивейшему месту во всей округе провинция под названием Ом была небольшим местечком вдали от быстрорастущих научных округов. Здесь жили динозавры, чьи родные ученые пропали в космосе или же отдали свою жизнь во благо развития науки. Большую часть жителей составляли дети. Они были разных возрастов, но это не мешало им жить дружно, как одна большая семья. В Ом всем заправляли старейшины – самые мудрые и старые динозавры, избранные обществом. Главным был старейшина Олли, добродушный и очень умный трицератопс. Он стал для сирот настоящим отцом и старался всеми силами заботиться о ребятах и помогать им во всем.